Глава 11 Все было не так, как он ожидал. Все было не так, как он представлял. Не так, как он хотел. Жюль постоянно разочаровывался в своих мечтах. Ни одно из его прежних ожиданий не соответствовало тому, что происходило в действительности. Но не только жизнь вдруг пошла под откос. Характер тоже дал трещину. Все эти годы его душой управлял гуманизм. Жуль никогда не поверил бы, что способен на бесчеловечные поступки. Однако день, в который он подменил детей, доказал обратное. Показал, что в нем тоже живет звериная сила, которая в один миг может жестоким образом перевернуть жизнь многих людей с ног на голову. Он испытывал боль, которую не унимало ни одно лекарство. Все его существо было сплошной болью. Жуль неизбежно замечал, как меняются его отношения с женой, ведь он подсознательно обвинял ее в своем преступлении, чтобы еще хоть немного суметь вынести самого себя. Однако в то же время он настолько чувствовал себя ответственным за их с Флорентиной счастье, что делал для них все, что по его мнению было необходимо. До тех пор, пока наконец не перестал понимать, где заканчиваются эти двое, и начинается он сам. Жюль без конца задавался вопросом, сможет ли он когда-нибудь обрести былой душевный покой, и если да, то каким образом. А пока ему ничего не оставалось, кроме как взять себя в руки, заставить скрыть ото всех свою тьму. У него получалось, пусть и с огромными усилиями, никто не замечал в нем ни малейшего проявления отчаяния. Он все больше укрывался в работе. Если раньше она была нужна ему, чтобы видеть не только прекрасные стороны жизни, то теперь, чтобы видеть не только ужасные. Луиза же, напротив, так погрузилась в материнство, что, даже находясь в своих мыслях, постоянно следила за тем, что может понадобиться девочке. Она полностью отдалась чуду и расцвела в нем. Тем не менее, от нее не укрылось то, что жуль с рождением Флорентины стал деятельнее, а не спокойнее как следовало ожидать после того, как долгожданное совместное желание наконец исполнилось. И дело было не просто в уйме дел, нет. Это была суетливость, о которой Луиза знала не понаслышке. Суетливость, которая нападает не просто так, а в попытке что-то скрыть. Еще она заметила, что Жуль с ней больше ничем не делится. Ни тем, что чувствует, ни тем, о чем думает. Глубина его души всегда открытая перед ней. Теперь была закрыта от нее. Она спрашивала себя, не является ли это платой за материнство, и сумеет ли она вновь найти ключ к его душе, когда перестанет проводить с Флорентиной 24 часа в сутки. Жуль радовался тому, что дочка требует столько времени и внимания. Радовался, что им с Луизой не приходится разговаривать. Ведь каждый день он ждал вопросов и каждый день с облегчением выдыхал, когда она их не задавала. Но однажды, хотя он и был к этому готов, Луиза застала его врасплох. Она качала ребенка на руках, пытаясь убаюкать, когда Жуль, вернувшийся из суда, заглянул в дверь, чтобы поздороваться. «Ты плохо себя чувствуешь? Ты с каждым днем все тише и тише. Не хочешь обсудить, что тебя беспокоит? Напряжение жуля, которое, как ему казалось, уже достигло предела, возросло до такой степени, что он подумал, что в нем что-нибудь разорвется. Если раньше он поражал всех невозмутимостью, то теперь все больше напоминал затравленного зверя. Прежде чем Луиза успела спросить еще раз, он ответил. Меня беспокоит одно дело в суде, а так... Ничего, любовь моя. Прости, я на минуту. Скоро к вам вернусь. Еще не закончив говорить, Жуль заметил, как неубедительно звучит его объяснение. Почувствовал всю тщетность своих слов. Не приближаясь ни к ней, ни к ребенку, он развернулся и вышел из комнаты.